Глава 24. Предзнаменование. Через два дня Альфред Сенклер и Августин расстались. Ева, которая в обществе своего двоюродного брата позволяла себе непосильные физические упражнения, начала быстро ослабевать. Сенклер согласился, наконец, посоветоваться с врачом. До тех пор он отказывался от этого, боясь узнать ужасную истину. Но дня два Ева чувствовала себя так плохо, что не могла выходить из дому, и он послал за доктором. Мария Сен-Клер не обращала ни малейшего внимания на нездоровье дочери и ее слабость. Она была поглощена изучением двух-трех новых болезненных форм, жертвой которых она себя считала. Основным принципом Марии было убеждение, что никто так не страдает и не может страдать, как она. Поэтому она всегда с негодованием отвергала всякое предположение, что кто-либо из окружающих ее болен. Она в таких случаях была всегда уверена, что это просто ленность или недостаток энергии, и что если бы этот мнимый больной почувствовал те страдания, какие она переносит, он узнал бы, что значит настоящая болезнь. Мисофелия несколько раз пыталась вызвать в ней материнский страх за его, но совершенно напрасно. «Я не вижу, чтобы девочка была больна», — отвечала она обыкновенно. «Она бегает и играет». Но у нее кашель, кашель. Не говорите мне о кашле. Я всю жизнь страдаю от кашля. Когда мне было столько лет, сколько теперь Еве, все думали, что у меня чихотка. Мами по целым ночам просиживала около моей постели. Евин кашель ничего не значит. Она слабеет, у нее одышка. Ну, у меня это было несколько лет подряд. Это чисто нервное. Она так потеет по ночам. Я вот уже десять лет как потею по ночам. Сколько раз бывало, мое белье до того намокнет, что хоть выжми. На рубашке у меня нитки сухой не бывает, а просто не мами должна развешивать для просушки. Ева, конечно, так не потеет. Мисс Афелия решилась молчать, но теперь, когда болезнь Евы стала очевидной, когда пригласили доктора, Мария вдруг стала говорить совсем другое. Она знала, она всегда предчувствовала, что ей суждено быть самой несчастной матерью. Здоровье ее окончательно расстроено, и при этом она должна видеть, как ее единственная, ее бесценная девочка с каждым днем приближается к могиле. В силу этого нового несчастья Мария не давала маме спать по ночам, а днем сердилась и ворчала с удвоенной энергией. «Дорогая Мари, не говори так!» — остановил ее Сент-Клер. «Нельзя же сразу приходить в отчаяние!» «Ты не знаешь чувств матери, Сент-Клер! Ты никогда не понимал меня!» «Но не говори же так, как будто все уже кончено!» «Я не могу относиться к этому так равнодушно, как ты, Сент-Клер!» Если тебя не тревожит опасное положение твоего единственного ребенка, то меня оно очень тревожит. Это слишком тяжелый удар для меня после всего, что я уже перенесла. — Правда, — отвечал Сент-Клер. я во очень слабого здоровья. Я это всегда знал. Она слишком быстро выросла, это изнурило ее, ее положение опасно. Но в настоящее время она только ослабела от жаркой погоды и от усталости вследствие приезда Генрика. Доктор говорит, что можно надеяться на выздоровление. — Это очень хорошо, что ты можешь все видеть в розовом свете. «Большое счастье для людей, когда у них не особенно чувствительное сердце. Я была бы очень рада, если бы могла не так горячо чувствовать. Я не была бы так несчастна. Мне очень хотелось бы быть такой же спокойной, как все вы». Все они от души желали того же, так как Мария пользовалась своим новым несчастьем как предлогом и оправданием для всевозможных придирок ко всем окружающим. Всякое слово, сказанное кем-либо, всякая вещь, сделанная или не сделанная кем-либо, служили для нее новым доказательством того, что она окружена жестокосердными, бесчувственными людьми, не понимающими ее горя. Бедная Ева слышала иногда ее жалобы и чуть не выплакала себе глазки, жалея маму и горюя, что так огорчает ее. Неделю через две настало значительное улучшение в состоянии девочки. Одно из тех улучшений, которыми неумолимая болезнь до самого конца поддерживает ложные надежды в тоскующих сердцах. Ева опять стала выходить в сад, на балконы. Она опять играла и смеялась, и отец в восторге уверял, что она скоро будет совсем здорова. Но мисс Офелия и доктор не радовались этому мнимому выздоровлению. И маленькое сердечко Евы тоже говорит душе, что время ее земного странствия приходит к концу. Тайный ли это инстинкт угасающего тела или трепет души, приближающейся к бессмертию? Как бы то ни было, но в сердце Евы жила спокойная, сладкая пророческая уверенность, что небо близко спокойная, как свет заходящего солнца, сладкая, как ясная тишина осени. Ее сердечко отдыхало в этой уверенности и грустило только о тех, кто так горячо любил ее. Несмотря на нежные заботы окружающих, несмотря на то, что жизнь развертывалась перед ней со всеми благами, какие может дать любовь и богатство, девочка не жалела, что умирает. Из той книги, которую она и ее простодушный друг так часто читали вместе, она восприняла в своем сердечке образ того, кто любил малых детей. Она беспрестанно думала о нем, и мало-помалу он перестал быть для нее образом, картиной из далекого прошлого. Он стал живой, всеобъемлющей действительностью. Любовь к нему охватывала ее детское сердце с неземною нежностью. Она говорила, что идет к нему, в его дом. Но все-таки сердечко ее тосковало по всем, кого она оставляла на земле, особенно по отцу. Не отдавая себе в этом ясного отчета, она инстинктивно чувствовала, что для него она дороже всего на свете. Она любила мать, потому что вообще была любящим существом. Самый эгоизм Марии вызывал в ней только горе и недоумение. Она по-детски слепо верила, что мать не может поступать дурно. В ней было что-то, чего Ева не могла понять. Но она старалась не задумываться над этим и постоянно говорила себе, что ведь это ее мама, что она все равно крепко любит ее. Она тосковала также о своих любимых, преданных слугах, для которых она была сиянием дня и солнечным светом. Дети обыкновенно не умеют обобщать. Но Ева была не по летам развитой ребенок, и все те бедствия и несправедливости, какие приходилось выносить неграм вследствие их подневольного положения, оставляли глубокий след в ее чутком сердце. У нее было смутное стремление сделать что-нибудь для них, не для своих только слуг, но для всех рабов вообще. В силу этого стремления печально противоречило слабости ее хрупкого маленького организма. «Дядя Том!» — сказала она один раз во время чтения Библии со своим другом. «Я понимаю, почему Иисус Христос хотел умереть за нас». «Почему же, мисс Ева? «Потому что и мне самой этого хочется». «То есть как же так, мисс Ева? Я не понимаю». «Я не могу тебе объяснить, но когда я видела всех этих несчастных, знаешь, на пароходе, на котором ехали сюда и ты, и я, помнишь?» «Одни потеряли матерей, другие — мужей, матери плакали о своих маленьких детях. Потом, когда я услышала историю бедной Прю, ах, как это было ужасно! И еще много-много раз я чувствовала, что с радостью умерла бы, если бы моя смерть прекратила все эти бедствия. Я умерла бы за них, Том, если бы могла!» — серьезно сказала девочка, положив свою маленькую ручку на его руку. Том смотрел на девочку с благоговейным страхом, и когда она, заслышав голос отца, ушла от него, он смотрел ей вслед и несколько раз вытер глаза. «Нечего нам думать удержать мисс Ева на земле», сказал он Мами, которую встретил несколько минут спустя. «На ней печать Господа». «Ах, да-да!» — скричала Мами, всплеснув руками. «Я это всегда говорила!» Она не похожа на детей, которым суждено жить. В ее глазах всегда было что-то глубокое. Я много раз говорила это, мисс. Вот и выходит, правда. Теперь все это видят, моя милая, маленькая и невинная овечка». Ева входила по ступенькам на веранду, где ее ждал отец. Был вечер, и лучи заходящего солнца окружили точно будто сиянием эту фигурку в белом платье, золотистыми волосами, с ярким румянцем на щеках и лихорадочно блестевшими глазами. Сент-Клер позвал ее, чтобы показать ей статуэтку, которую купил для нее, но когда он ее увидел, что-то вдруг больно кольнуло его в сердце. «Есть особый род красоты, такой поразительной и в то же время хрупкой, что нам невыносимо глядеть на нее». Отец обнял девочку и почти забыл, что хотел сказать ей. Ява, дорогая, тебе ведь лучше сегодня. Скажи ведь лучше!» «Папа!» — проговорила Ева с неожиданной решимостью. «Мне давно хотелось многое сказать вам. Я скажу теперь, пока еще не совсем ослабела». Сент-Клер вздрогнул. Ева села к нему на колени, положила головку к нему на грудь и проговорила. — Нечего мне это скрывать и думать про себя, папа. Я скоро уйду от вас. Я уйду и не вернусь никогда. Ева зарыдала. — Полно, полно, моя дорогая маленькая Ева! — скричал Сент-Клер, дрожа всем телом, но стараясь говорить весело. — У тебя расстроились нервы, ты хандришь. Надо гнать от себя такие мрачные мысли. — Посмотри, какую статуэтку я тебе купил! — Нет, папа, — сказала Ева, тихонько отталкивая статуэтку. — Не обманывайте себя. Мне ведь нисколько не лучше. Я это отлично знаю, и я скоро умру. Я не нервничаю и не хандрю. Если бы не вы, папа, и не мои друзья, я была бы совершенно счастлива. Мне хочется, очень хочется умереть. — Деточка дорогая! Что же так опечалило твое маленькое сердечко? Ведь у тебя же было все, что можно дать ребенку, чтобы он был счастлив. И все-таки мне хочется на небо. Хотя, конечно, ради моих друзей я бы согласилась пожить. Здесь на земле так много грустного и ужасного. На небе лучше. Но мне очень жаль расстаться с вами. У меня просто сердце разрывается». Что же кажется тебе таким грустным и ужасным, Ева? Ах, все, все, что постоянно делается на земле. Мне грустно за наших бедных негров. Они очень любят меня, и они все так добры и ласково ко мне. Мне бы хотелось, папа, чтобы они все были свободны. Ева, моя деточка, разве же ты думаешь, что им теперь нехорошо живется? Ах, папа! А вдруг что-нибудь с вами случится? Что с ними тогда будет? Ведь таких людей, как вы, папа, немного на свете. Дядя Альфред не такой, и мама не такая. Подумайте о господах бедный Прю. Какие ужасные вещи люди делают и могут делать!» И Ева содрогнулась. «Дорогая моя девочка, ты слишком впечатлительна. Мне жаль, что я давал тебе слушать такие истории». Ах, вот это-то мне и неприятно, папа! Вы хотите, чтобы я жила совершенно счастливо, чтобы ничто меня не огорчало, ничто не заставляло страдать, даже какой-нибудь грустный рассказ, а другие несчастные создания всю жизнь не видят ничего, кроме горя и страдания. Мне кажется, это очень эгоистично. Нет, я должна была знать все это, я должна была сострадать всем этим людям. Такие вещи всегда. Падали мне на сердце так глубоко-глубоко. Я думала много, думала о них. Папа, разве нельзя как-нибудь устроить, чтобы все невольники стали свободными? Это очень трудный вопрос, моя милая. Несомненно, невольничество — очень плохое учреждение. Многие люди думают это, и я тоже. Я искренне хотел бы, чтобы у нас в стране не было ни одного раба, но и я не знаю, как это сделать. «Папа, вы такой хороший, такой благородный, такой добрый человек, и вы умеете так хорошо говорить, что приятно слушать. Нельзя ли вам поездить по разным городам и попробовать убедить людей, чтобы они уничтожили него личество? Когда я умру, папа, вспоминайте меня и сделайте это ради меня. Я бы и сама сделала, если бы могла». «Когда ты умрешь, Ева?» — скричал Сент-Клер со страстным порывом. — Дитя мое, не говори мне таких слов! Ты для меня все на свете! Ребенок старый Прю был для нее тоже всем на свете, а она должна была слушать, как он кричит, и не могла помочь ему. — Папа, бедные негры любят своих детей не меньше, чем вы меня. О, сделайте что-нибудь для них! Бедняжка Мами любит своих детей! Я видела, как она плакала, когда говорила о них. И Том тоже любит своих детей. Это все ужасно, папа. И всюду, постоянно одно и то же. — Ну, полно, полно, моя дорогая, — сказал Сент-Клер, стараясь успокоить ее. — Ты только не волнуйся, не говоря о смерти, и я сделаю все, что ты хочешь. — Обещайте мне, милый папа, что Том получит свободу, как только... Она остановилась и докончила нерешительно. — Я уйду. — Хорошо, моя дорогая, я сделаю все на свете, все, что ты у меня попросишь. — Милый папа, — проговорила девочка, приложив свою пылающую щечку к его щеке, — как бы я хотела, чтобы мы ушли вместе. — Куда, дорогая? — спросил Сент-Клер. — К нашему спасителю. У него там тихо, спокойно, так красиво. Девочка говорила о Царстве Небесном, как о таком месте, где она часто бывала. «Разве вам не хочется туда, папа?» — спросила она. Сент-Клёр крепче прижал ее к себе, но не сказал ни слова. «Вы придете ко мне», — проговорила девочка тоном спокойной уверенности, какой она часто принимала, сама того не сознавая. «Я приду за вами, я вас не забуду». Вечерние тени сгучались вокруг них, а сент клер сидел молча, прижимая к груди своей, маленькое существо. Он уже не видел ее глубоких глаз, ее голос доносился до него, как голос какого-то духа, и перед ним, словно в видении, мгновенно принеслась вся его прошлая жизнь. Молитвы матери, гимны, которые она ему пела, его собственные стремления и порывы к добру. «А в промежутке между тем временем и настоящей минутой годы, целые годы развлечений и скептицизма, целая жизнь светского человека, мы многое можем передумать в одну минуту». Сент-Клер понял и почувствовал многое, но не сказал ничего. Когда стемнело, он на руках снес девочку в ее спальню, а когда она разделась, он отослал служанок, Взял ее на руки, качал и пел ей, пока она не заснула. Глава двадцать пятая. Маленькая христианка. В одно воскресенье после обеда Сент-Клер сидел, вытянувшись в большом бамбуковом кресле на веранде, и курил сигару. Мария Пола лежала на софе против окна, выходившего на веранду, защищенная газовым пологом от укусов москитов, и держала в руках изящно переплетенный молитвенник. Она держала его, потому что это был воскресный день, и воображала, что читает, хоть на самом деле она просто дремала с открытой книгой перед глазами. Мисс Офелия после некоторого колебания решила поехать на небольшой методистский митинг недалеко от дома и взяла Тома кучером. Ева тоже поехала с ней. «Знаешь, Августин», — сказала Мария, просыпаясь, — «я хочу послать в город за моим старым доктором Позий. Я уверена, что у меня болезнь сердца». «Зачем же тебе за ним посылать? Тот доктор, который лечит Еву, кажется довольно знающий». Я бы не доверилась ему в случае опасной болезни, — заявила Мария. Я уверена, что мое положение опасно. Я об этом думала последние две-три ночи. У меня такие мучительные боли, такие странные ощущения. О, Мария, ты просто в мрачном настроении. Я не думаю, чтобы у тебя была болезнь сердца. Да, конечно, ты не думаешь, — сказала Мария. Я так и ожидала. — Ты беспокоишься, если у Евы маленький кашель или легкое нездоровье, а до меня тебе и дела нет. — Если тебе так приятно иметь болезнь сердца, я постараюсь убедить себя, что она у тебя есть, — отвечал Сент-Клёр. клер Я ведь не знал. — Надеюсь, тебе не придется пожалеть об этом, когда будет слишком поздно. — Хочешь — верь мне, хочешь — нет, но мое беспокойство об Еве и заботы об этой дорогой девочке развили во мне болезни, которую я давно в себя подозревала. Трудно было определить, в чем состояли заботы, о которых говорила Мария. Сен-Клер подумал это про себя и как жестокосердный человек продолжал молча курить, пока карета не подъехала к веранде и Ева с мисс Афелия не вышла из экипажа. Мисс Офелия прошла прямо в свою комнату, чтобы снять шляпу и шаль, как она всегда делала, прежде чем начать что-нибудь говорить. А Ева уселась на колени отца и принялась рассказывать ему о всем, что видела и слышала на митинге. Вскоре до слуха их донеслись громкие восклицания мисс Офелии, И ее комната также выходила на веранду. И ее упреки кому-то. «Какую новую штуку выкинула Топси?» — спросил Сенклер. «Пари, держу, что этот шум из-за нее!» Через минуту появилась разгневанная мисс Офелия, таща за руку маленькую преступницу. «Иди, иди сюда! Я все расскажу твоему господину!» «Но что опять случилось?» — спросил Августин. «Случилось то, что я больше не могу мучиться с этой девчонкой! Это прямо невыносимо! У меня окончательно лопнуло терпение!» Я заперла ее в своей комнате и задала ей выучить молитву, а она, представьте себе, подглядела, куда я кладу свои ключи, открыла комод, достала отделку для шляпы и изрезала ее на кофточке для кукол. Я в жизнь свою не видала ничего подобного. Я вас предупреждала, кузина, что с этими тварями без строгости ничего не сделаешь. Если бы была моя воля... Она с упреком посмотрела на Сент-Клера. «Я бы непременно велела высечь эту девчонку, так высечь, чтобы она на ногах не могла стоять». «Нисколько не сомневаюсь в этом», — сказал сент Сент-клер. «И еще есть люди, которые говорят о кротком правлении женщин. Как бы не так, да я в свою жизнь не встретил. И десятка женщин, которые не в состоянии были бы забить до полусмерти лошадь или слугу, не говоря уж о муже. Да им только волю». «Твоя слабость ни к чему не ведет, Сан-Куляр», возразила Мария. «Кузина-женщина разумная, и она теперь видит, что я ей говорила правду». Мисс Афелия обладала ровно той долей вспыльчивости, какая свойственна образцовой хозяйке. Хитрость девочки и уничтожение нужной вещи рассердила ее. Многие из моих читательниц должны сознаться, что при подобных обстоятельствах точно так же потеряли бы терпение. Но слова Марии показались ей слишком сильными, и гнев ее остыл. «Я, конечно, ни за что на свете не хочу, чтобы ребенка истязали», — сказала она. «Но, Августин, я право не знаю, что мне делать. Я ее учила и учила, уговаривала до того, что из сил выбилась». Я ее секла, наказывала, как только могла придумать. А она все-таки осталась такой же, как была. Подди-ка сюда, Топси. Приди, обезьяна, — подозвал Сент-Клер девочку. В ее круглых блестящих глазах светился страх в соединении с ее обычным задором. — От чего это ты так дурно ведешь себя? — спросил Сент-Клер, невольно улыбаясь при виде выражения ее лица. — Должно быть от того, что у меня злое сердце, — смиренно отвечала Топси. — Мисс Фелия говорит, что это от злого сердца. — Разве ты не понимаешь, что мисс Афелия много для тебя сделала? Она говорит, что сделала все, что могла. — Господи, Масса, моя прежняя госпожа тоже говорила. Она гораздо больнее секла меня и драла меня за волосы, колотила головой о дверь, и все без всякой пользы. Я думаю, если мне хоть все волосы повыдергать, все будет ни к чему. Я уж такая гадкая. Известное дело, я ведь не негритянка. «Да, мне придется отказаться от нее», — заметила Офилия. «Я не хочу больше мучиться с нею». «Хорошо, но позвольте мне сперва задать вам один вопрос», — сказал Сент-Клер. «Что такое?» «Если евангельское учение недостаточно сильно, чтобы обратить на путь истины одного языческого ребенка, который живет с вами в полном вашем распоряжении». «Как вы можете надеяться на успех двух-трех несчастных миссионеров, которых вы посылаете к тысячам таких же язычников? Я думаю, что эта девочка прекрасный образчик того, каковы бывают вообще язычники». Мисс Афелия не нашлась сразу, что ответить. Ева, молча присутствовавшая при этой сцене, сделала знак Топси, и они вместе вышли. В углу веранды был маленький стеклянный балкон, служивший чем-то вроде читальни Сент-Клеру. Ева и Топси направились туда посмотреть. Сент-Клер подошел на цыпочках, приподнял занавес, закрывавший стеклянную дверь, и заглянул. Минуту спустя он приложил палец к губам и сделал мисс Афелий знак, чтобы она подошла и посмотрела. Обе девочки сидели на полу в полоборота к ним. «Топси!» со своим обычным видом беспечного удальства. Ева с выражением глубокой жалости на лице, со слезами на глазах. «Отчего ты такая нехорошая, Топси? Отчего ты не хочешь постараться исправиться? Неужели ты никого не любишь, Топси?» «Не знаю, какая такая любовь. Я люблю леденцы да всякие другие гостинцы. Вот и все», — отвечала Топси. «Но ведь ты же любишь своего отца и мать». «Никогда у меня не было ни отца, ни матери. Я же вам говорила, мисс Ева». «Да, я помню», — грустно проговорила Ева. «Но, может быть, у тебя был брат, или сестра, или тетка, или...» «Никого у меня не было, никогда, никого». «Но, Топси, если бы ты постаралась сделаться хорошей, ты бы могла...» «Какой бы я ни была хорошей, все равно я бы осталась негритянкой», — отвечала Топси. Если бы мне можно было переменить кожу и сделаться белой, я бы постаралась. — Но ведь можно же любить и черного, Топси. Миссофелия любила бы тебя, если бы ты вела себя хорошо. Топси засмеялась коротеньким смехом, которым обыкновенно выражала свое недоверие. — Разве ты этого не думаешь? — спросила Ева. — Конечно, не думаю. Она меня терпеть не может, потому что я не негритянка. Она готова скорее дотронуться до жабы, чем до меня. Никто не может любить негров и с этим ничего не поделать. Да мне наплевать!» И Топси засвистала. «О, Топси, бедная девочка, я тебя люблю!» Вскричала Ева в порыве охватившего ее чувства, положив свою худенькую беленькую ручку на плечо Топси. «Я тебя люблю, потому что у тебя нет ни отца, ни матери, ни друзей, потому что ты бедная, обиженная девочка. Я тебя люблю, и мне хочется, чтобы ты делалась хорошей. «Я очень больна, Топси. Я недолго проживу, и мне очень неприятно, что ты такая нехорошая. Я так хочу, чтобы ты постаралась исправиться ради меня. Мне уже недолго осталось пожить с вами». Круглые дерзкие глаза черной девочки наполнились слезами. Крупные светлые капли одна за другой падали на беленькую ручку. Да, в эту минуту луч истинной веры Луч небесной любви прорезал мрак ее души. Она пригнула голову к коленям и заплакала, зарыдала. А прелестная белая девочка наклонилась над нею и казалась светлым ангелом, явившимся поднять грешника. — Бедняжка Топси, — проговорила Ева, — разве ты не знаешь, что Иисус Христос любит всех одинаково? Для Него все равно, что ты, что я. Он любит тебя так же, как я тебя люблю, только еще больше, потому что он лучше меня. Он поможет тебе исправиться, и когда ты умрешь, ты сделаешься ангелом, хоть ты и не белая. Подумай только, Топси, ты можешь быть одним из тех светлых духов, о которых поет дядя Том. — О, дорогая миссева Ева, моя дорогая миссева Ева! — вскричала маленькая негритянка. — Я постараюсь, постараюсь! «Я никогда не думала об этом раньше!» Сент-Клер опустил занавес. «Ева напомнила мне мою мать», — сказал он миссофилии «Она правду говорила мне, если мы хотим возвратить зрение слепому, мы должны поступать, как поступал Христос, призвать его к себе и возложить на него руки». «У меня всегда было предубеждение против негров», — сказала миссофилия И действительно, прикосновение этой девочки было мне противно, но я не думала, что она это заметила. Будьте уверены, что всякий ребенок заметит такую вещь. Этого от них не скроешь. И я думаю, что все старания принести пользу ребенку, все материальные блага, какие ему доставляют, не вызовут в нем чувство благодарности, пока это отвращение остается в глубине сердца. Это странно, но это факт. Не знаю, как с этим быть сказала мисофилия негры вообще неприятны мне а эта девочка в особенности что мне с ней делать я по-видимому знает что делать О, я вот такая любящая впрочем она поступает так как учил нас Христос сказала мисофилия я бы хотела быть такой как она может быть она и научит меня это будет не первый раз что ребенок научает добро взрослого человека заметил Сент-Клэр Глава двадцать шестая Смерть Не плачь о тех, Кого могильная завеса Сокрыла от наших глаз на заре их жизни». В спальне Евы была просторная комната, открывавшаяся, подобно прочим комнатам, дома на широкую веранду. Комната сообщалась с одной стороны со спальней отца и матери, с другой — с комнатой мисс Афелии. Сент-Клер убрал спальню дочери по собственному вкусу и таким образом, чтобы она вполне соответствовала характеру своей обитательницы. На окнах висели занавесы из розовой и белой кисии. Пол устлан был ковром, деланным на заказ в Париже по его собственному рисунку. Кайму его составлял бордюр из бутонов и листьев роз, а в середине красовались вполне распустившиеся розы. Кровать, стулья и кушетки были из бамбука, чрезвычайно изящного и причудливого фасона. Над изголовьем на алебастровой подставке стояла красивая статуя ангела со сложенными крыльями и миртовым венком в руках. От него спускался над кроватью легкий полог из розового газа с серебряными полосами, защищавший спящий от москитов необходимая предосторожность в этом климате. На изящных бамбуковых кушетках лежали розовые шелковые подушки, а над ними из рук хорошеньких статуй спускались газовые пологи, такие же, как на кровати. В середине комнаты стоял легкий бамбуковый стол, а на нем белела мраморная ваза, сделанная в форме лилии с бутонами и всегда наполненная цветами. На этом столе лежали книги Евы разные мелкие безделушки с алебастровым письменным прибором, который отец купил для нее, заметив, что она старается упражняться в Писании. В комнате был камин, и на мраморной доске его стояла прелестная статуэтка, изображающая Христа, благословляющего детей, а с обеих сторон ее две мраморные вазы. Наполнять их каждое утро свежими цветами составляла радость и гордость Тома. По стенам висели художественные изображения детей в разных видах. Одним словом, в этой комнате глаз всюду находил изображение детства, невинности и мира. Когда девочка просыпалась утром, взгляд ее неизменно встречал предметы, навевавшие успокоительные и хорошие мысли. Обманчивый прилив сил, поддержавший некоторое время Еву, быстро исчезал. Все реже и реже слышались шаги ее на веранде. Все чаще и чаще полулежала она на маленькой кушетке подле открытого окна, и большие глубокие глаза ее были устремлены на волнующуюся в воду озеро. Один раз после полудня она лежала таким образом с открытой Библией, на которой покоились ее прозрачные пальчики. Вдруг она услышала на веранде голос матери, кричавший резким тоном, «Это еще что, негодница? Опять ты принялась за свои проказы? Как ты смела рвать цветы?» И Ева услышала звук, звонкой пощечины. «Господи, миссис!» — Донесся до нее голос Топси. «Да ведь это для мисс Ева. «Для мисс Евы? Хорошо оправдание! Ты думаешь, ей очень нужны твои цветы, черномазая дрянь? Пошла вон!» В одну секунду Ева сошла с кушетки и очутилась на веранде. — Ах, не гоните ее, мама, мне хочется цветов. Дайте мне их. — Зачем тебе, Ева? У тебя и так вся комната в цветах. — Цветы никогда не бывают лишние. Топси, дай-ка их сюда. Топси, стоявшая мрачно с опущенной головой, подошла к ней и протянула свой букет. Она смотрела робко, застенчиво. Прежнего задора и смелости не было и следа. — Какой красивый букет! — вскричала Ева, взглянув на него. Это был скорее оригинальный, чем красивый букет. Он состоял из ярко-красных гераний и одной белой японской розы с блестящими листьями. Составительнице его, очевидно, понравился этот контраст цветов, и она придала каждому листику красивое положение. Топси была очень польщена, когда Ева сказала. — Топси, ты очень красиво составляешь букеты. «Смотри, в этой вазе нет цветов. Мне бы хотелось, чтобы ты каждый день ставила в нее букет». «Господи, как дико!» — скричала Мария. «Для чего тебе это понадобилось?» «Ничего, мама. Ведь вам все равно, если Топси будет это делать. Вы позволите?» «Конечно, милая, если это доставит тебе удовольствие». «Топси, ты слышала, что велела барышня? Смотри же, не забудь!» Топси сделала Книксин и опустила глаза. Когда она уходила, Ева заметила, что по ее черной щеке катится слеза. — Видите, мама, я знала, что Топси хочет сделать что-нибудь для меня, — сказала Ева матери. — Ах, пустяки! Она просто любит все делать назло. Ей не позволяют рвать цветов, она нарочно рвет. Но если тебе хочется, чтобы она рвала, пусть себе... — Мама, мне кажется, Топси переменилась за последнее время. Она старается вести себя хорошо. Но ей долго придется стараться, прежде чем дойти до хорошего. Отвечала Мария с беззаботным смехом. Ах, мама, ведь вы знаете, какая Топси несчастная. Все и всегда было против нее. Но только не с тех пор, как она у нас. Здесь ее и учили, и наставляли, и делали для нее все, что только возможно. Она все такая же гадкая, как была, и всегда такой останется. Из этой твари ничего не выйдет. Но, мама, подумай, какая разница. Расти так, как я, среди друзей, среди всего, что может сделать меня и доброй, и счастливой, и расти так, как она росла, пока не попала к нам. — Конечно, большая разница, — согласилась Мария Зевая. — Господи, да чего жарко! мама! А что, верите вы, что Топси может сделаться ангелом, как каждый из нас, если будет жить по-христиански? Топси? Вот-то смешная идея! Кроме тебя, она никому бы не пришла в голову. А, впрочем, что ж, пожалуй, может. Мама, ведь Бог ее отец так же, как наш. Ведь Христос и для нее спаситель. Конечно, это очень вероятно. Я думаю, Бог создал всех людей, ответила Мария. «Где же это мой флакончик с солью?» «Как жаль! Ах, как жаль!» — проговорила Ева как бы про себя, опять глядя вдаль на озеро. «Что тебе жаль?» — спросила Мария. «Что человек, который мог бы быть светлым ангелом и жить с ангелами, опускается вниз все ниже и ниже, и никто не протянет руку, чтобы помочь ему. Ах, Господи! Но этого мы не можем изменить!» Так не стоит и огорчаться, Ева. Я не знаю, что тут можно сделать. Мы должны благодарить Бога за те преимущества, которые он нам шлет. Ах, я права, не могу. Мне так грустно за тех людей, у которых нет этих преимуществ. Ну уж это довольно странно. Я знаю, что религия учит нас быть благодарными за все, что мы имеем. Мама, сказала Ева, мне бы хотелось отрезать часть своих волос, так, порядочную частичку. «Зачем?» «Мне хочется раздать их на память своим друзьям, пока я еще не ослабела и могу сама раздавать. Будь добра, позови тетю, чтобы она меня остригла». Мария возвысила голос и позвала Мисофелию из ее комнаты. Когда тетка вошла, девочка приподнялась с подушек и, тряхнув своими золотисто-каштановыми кудрями, сказала шутливо. «Придите, тетя, остригите овечку». — Что такое? — спросил Сент-Клер, входя в комнату с фруктами, которые он принес Еве. — Папа, я прошу тетю отрезать мне немножко волос. Их слишком много, от них мне жарко в голове, и потом не хочется раздать их. Мисс Афилия подошла с нужницами в руках. — Смотрите, не испортите ее локонов, — сказал отец. — Отрезайте снизу, чтобы не было видно. Локоны Евы — моя гордость. — О, Папа! Грустно проговорила Ева. Да и я хочу, чтобы они сохранились во всей своей красе до тех пор, пока мы поедем на плантацию к твоему дяде в гости к кузену Генрику, сказал сент клер весело. Я никогда не поеду к ним, папа. Я иду в лучший мир. Пожалуйста, верьте мне. Разве вы не видите, папа, что я слабею с каждым днем? Зачем тебе нужно, чтобы я поверил такой ужасной вещи, Ева? – спросил отец. — Да потому что это правда, папа. И потом, если вы поверите теперь, вы, может быть, будете относиться к этому так же, как я. Сент-Клер жал губы и мрачно смотрел, как длинные прелестные локоны один за другим падали на колени к Еве. Она поднимала их, серьезно рассматривала, навевала на свои тоненькие пальчики и от времени до времени тревожно поглядывала на отца. — Я это предчувствовала, — скричала Мария. «Именно это и подтачивало день за днем мое здоровье. Это и сведет меня в могилу, хотя никто не обращает на меня внимания. Я давно говорила это тебе, сент клер Ты скоро увидишь, что я была права». «Это, несомненно, доставит тебе большое утешение», — сказал сент клер сухо с горечью. Мария откинулась на кушетку и закрыла лицо батистовым платком. Ясные голубые глаза Евы серьезно смотрели то на отца, то на мать. Это был спокойный и все понимающий взгляд души, наполовину освободившейся от земных уз. Она очевидно заметила и почувствовала разницу между этими двумя людьми. Знаком подозвала она к себе отца. Он подошел и сел подле нее. Папа, силы мои слабеют с каждым днем, и я знаю, что должна умереть. Мне многое хочется сказать и сделать. Я должна это сделать. А вы так недовольны, когда я об этом говорю. Но ведь непременно это придет, этого нельзя избежать. Позвольте мне говорить теперь. — Хорошо, девочка, говори, — сказал Сент-клер, закрыв глаза одной рукой и держа другой ручку Евы. — Мне бы хотелось, чтобы все наши люди пришли сюда. Мне нужно сказать им что-то. — Хорошо, — отозвался Сен-клер тоном человека, решившегося терпеть до конца. Мисс Афеля распорядилась, и скоро вся прислуга собралась в комнате Евы. Девочка полу лежала на подушках, распущенные волосы ее свободно падали вокруг личика. Яркий румянец ее щек болезненно поражал сравнительно с необыкновенной белизной ее кожи, с худобой ее ручек и всего тельца. Ее огромные одухотворенные глаза серьезно и пристально смотрели на каждого из входивших. Слуги были поражены взволнованы. Личико девочки, сиявшей неземной красотой, длинные локоны волос, срезанные и лежавшие подле нее, отвернувшийся в сторону отец, рыдание Марии — все это потрясло чувствительных и впечатлительных негров. Входя, они переглядывались, вздыхали и качали головами. В комнате стояла глубокая тишина, точно на похоронах. Ева приподнялась и долго внимательно глядела вокруг себя.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 Тут девочку прервали громкие рыдания, вопли и причитания присутствующих, заглушившие ее слабый голосок. Она подождала с минуту и затем продолжала таким тоном, от которого все снова смолкли: "Если вы меня любите, вы не должны прерывать меня", сказала она. "Послушайте меня, я хочу поговорить с вами о ваших душах. Я боюсь, что многие из вас совсем об этом не думают."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 Помните, что каждый из вас может сделаться ангелом и навеки остаться ангелом. Если вы хотите быть христианами, Христос поможет вам. Вы должны молиться Ему, должны читать. Девочка остановилась, со страданием посмотрела на них и сказала печально. «Но, Боже мой, вы не можете читать! Бедные, бедные!» Она спрятала лицо в подушке и заплакала. Сдержанные рыдания негров, стоявших на коленях вокруг ее кушетки, заставили ее успокоиться. — Ничего, — сказала она, поднимая головку и улыбаясь сквозь слезы. — Я молилась за вас. Я знаю, что Христос поможет вам, хотя вы и не умеете читать. Старайтесь поступить, как только можете, хорошо. Молитесь каждый день, просите Его помочь вам. «Просите, чтобы другие почаще читали вам Библию, и я надеюсь, что мы с вами все встретимся на небе». «Аминь!» — в полголоса проговорили Том, Мами и кое-кто из стариков, принадлежавших Методистской церкви. Более молодые, легкомысленные, охваченные незнакомым им чувством, рыдали, пригнув головы к коленям. «Я знаю, — проговорила Ева, — что вы все любите меня». — Да, о да, конечно, любим! Господи, благослови ее! — невольно вырвалось у всех. — Да, я знаю, что любите. Все вы были всегда добры ко мне, и мне хочется дать каждому из вас что-то на память. Я дам вам всем по локону своих волос. Когда вы взглянете на него, вспомните, что я любила вас, что я ушла на небо и хочу всех вас увидеть там. Последовавшую сцену невозможно описать. Со слезами и рыданиями толпились негры вокруг малютки и брали из ее рук последний дар ее любви. Они бросались на колени, они рыдали и молились, они целовали край ее платья. Старшие осыпали ее ласковыми именами вперемешку с молитвами и благословениями. Когда каждый получил по локону, мисс Офелия, боявшаяся, что все это волнение повредит маленькой больной, сделала слогом знак выйти из комнаты. Наконец все вышли, кроме Тома и мами. Вот тебе, дядя Том, — сказала Ева. — Самый красивый дядя Том. Когда подумаю, что мы с тобой увидимся на небе, я уверена, что мы увидимся. И с тобой также, моя милая, хорошая, добрая мами. Скричала она нежно, обнимая свою бывшую няню. Я знаю, что и ты будешь там. А, мисс Ява, не знаю, как мне жить-то без вас. Кажется, свет Божий померкнет, когда вас не станет. Рыдала преданная мами. Мисс Офелия ласково выпроводила из комнаты ее и Тома и думала, что все уже ушли. Но обернувшись, она вдруг заметила Топси. Ты откуда явилась? спросила она. — Я все время была здесь, — отвечала Топси, утирая слезы. — О, мисс Ява, я была очень дурная девочка, но неужели вы не дадите мне ничего? — Да, моя бедная Топси, конечно, дам. Вот, возьми. И всякий раз, как ты посмотришь на эти волосы, вспоминай, что я тебя любила, что я хотела, чтобы ты сделалась хорошей девочкой. — О, мисс Ява, я стараюсь, — проговорила Топси серьезно. Но так трудно быть хорошей. Может быть, это от того, что я не привыкла. Иисус Христос знает это, Топси. Он жалеет тебя. Он поможет тебе. Топси закрыла лицо передником, и мисс Офелия вывела ее из комнаты. Она спрятала драгоценный локон у себя на груди. Когда все вышли, мисс Офелия заперла дверь. Почтенная леди пролила немало слез во время этой сцены, но в душе ее преобладала главным образом тревога за последствия такого возбуждения для больной. сент клер сидел все время неподвижно, закрыв глаза рукой. Когда они остались одни, он не переменил положение. «Папа!» — позвала Ева, ласково положив свою ручку на его руку. Он вздрогнул, но ничего не отвечал. «Милый папа!» — проговорила Ева. «Нет, не могу!» — вскричал Сент-Клер, вскакивая. «Я не могу перенести этого! Бог слишком жесток ко мне!» Он произнес последние слова с глубокой горечью. «Августин, разве Бог не имеет права делать, что хочет, со своими собственными созданиями?» — заметила мисофилия. «Может быть, но от этого нисколько не легче!» — проговорил он сухим, жестким тоном и отвернулся. «Папа, вы разбиваете мне сердце!» — скричала Ева, приподнимаясь и бросаясь к нему на шею. «Вы не должны так чувствовать!» Девочка заплакала и зарыдала с таким отчаянием, что все перепугались, и мысли отца сразу приняли другое направление. «Полно, Ева, полно, моя дорогая! Тише успокойся! Я был неправ, я согрешил. Я буду чувствовать и делать все, как ты хочешь. Только не волнуйся, не плачь так, я покорюсь!» «Я знаю, что с моей стороны было очень нехорошо так говорить». Через несколько минут Ева лежала, словно усталая голубка, на руках отца, а он наклонялся над ней и успокаивал ее всевозможными нежными словами. Мария встала и перешла в свою комнату, где с ней сделалась полнейшая истерика. «А мне ты и не дала локона, Ева!» — с грустной улыбкой сказал отец. — Они все ваши, папа, — улыбаясь, отвечала она. — Ваши и мамины. Дай только, милые тети, сколько она захочет. Я хотела раздавать сама нашим людям, потому что, знаете, папа, об них, пожалуй, забудут, когда меня не станет. И потому что я надеялась, что это поможет им помнить. Ведь вы христианин, папа, правда? — спросила Ева с некоторым сомнением. — Почему ты у меня это спросила? — Не знаю. «Вы такой хороший! Я не понимаю, как вы можете не быть христианином!» «Что же, по-твоему, значит быть христианином, Ева?» «Это значит любить Христа больше всего на свете», — отвечала девочка. «Ты так и любишь его, Ева?» «Да, конечно». «Но ведь ты же его никогда не видала», — заметил Санкт-Клер. «Не все ли равно?» — сказала Ева. «Я верю в него и через несколько дней увижу его». Ее личико сияло верой и радостью. Сен-Квер не сказал ни слова больше. Он и видел то же самое чувство раньше у своей матери, но оно не находило отклика в душе его. После этого дня Ева стала быстро приближаться к концу. Нельзя было больше сомневаться и обольщать себя надеждою. Вся красивая комната превратилась в больничную палату, а мисс Афилия исполняла при ней день и ночь должности сиделки, и только теперь друзья ее могли вполне оценить, насколько она полезна. Ловкая и опытная в уходе за больными, она искусно умела поддерживать чистоту и удобство, устранять всякое неприятное напоминание о болезни. Никогда не забывала она времени, не теряла присутствия духа и ясности соображения аккуратно исполняла все предписания и советы доктора. Одним словом, она была прямо незаменима. Даже те, кто пожимал плечами при виде ее странностей и мелочной аккуратности, столь отличной и от беспечной распущенности южан, сознавали, что в данном случае нужен именно такой человек, как она. Дядя Том проводил много времени в комнате Евы. Девочка страдала нервным беспокойством, и ей было приятно, когда ее носили. Для Тома было величайшим наслаждением носить это хрупкое тельце на руках по комнате или по веранде, когда с озера дул свежий ветерок, и девочка чувствовала себя лучше. Он иногда выносил ее в сад под апельсинные деревья или садился с ней на одну из их любимых скамеек и пел ей ее любимые старые гимны. Отец часто тоже носил ее, но он был слабее и скоро уставал. Тогда Ева говорила ему, «Папа, позвольте Тому взять меня. Бедняга, ему это так приятно. Он только это одно и может делать, а ему так хочется что-нибудь сделать для меня». «И мне тоже хочется, Ева», — говорил отец. «О, папа, вы для меня все можете сделать и все делаете». «Вы мне читаете, вы по ночам сидите подле меня, а Том только носит меня да поет. И я знаю, что для него носить легче, чем для вас. Он такой сильный». Не один только Том желал что-нибудь сделать для больной. Все слуги дома разделяли это желание, и всякий старался, чем мог, услужить ей. Бедная мами всем сердцем стремилась к своей маленькой любимице. Но она ни днем, ни ночью не могла посидеть около нее. Мария объявила, что при ее настоящем состоянии духа покой для нее невозможен, и, конечно, никому не давала покою. Двадцать раз в ночь будила она мами то потереть ей ноги, то помочить голову, то найти носовой платок, то посмотреть, что за шум в комнате Евы, то опустить занавес, потому что слишком светло, то поднять его, потому что слишком темно. Днем, когда маме так хотелось поухаживать хоть немножко за своей дорогой девочкой, Мария удивительно искусно изобретала для нее разные занятия в доме и вне дома или держала ее около себя, так что она могла видеть Еву только урывками на минутку. — Я чувствую, что обязана особенно заботиться о себе. Именно теперь, — говорила Мария, — я так слаба, а на мне лежит весь уход за нашей дорогой малюткой. «Неужели, моя милая?» — удивился Сент-Клер. «А мне казалось, что кузина избавила тебя от этого». «Ты рассуждаешь как мужчина, Сент-Клер. Точно будто кто-нибудь может избавить мать от забот об ее умирающем ребенке. Ну да все равно никто не понимает, что я чувствую. Я не могу относиться ко всему так легко, как ты!» Сент-Клер улыбнулся. «Простите ему эту улыбку. Он не в состоянии был удержаться». Сент-Клер еще мог улыбаться. Так светлы, неспокойны были последние дни странствия этой маленькой души, такой легкий, благоухающий ветерок нес эту лодочку к небесным берегам, что не чувствовалось, чтобы это было приближение смерти. Девочка не страдала. Она ощущала только спокойную безболезненную слабость, которая постепенно увеличивалась каждым днем.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 Нечто подобное мы ощущаем в лесу осенью, когда воздух ясен и мягок. Деревья горят болезненным румянцем, и последние цветы красуются на берегу ручья. Мы наслаждаемся всем этим тем сильнее, что знаем, как скоро оно исчезнет. Мечты и предчувствия Евы были всего лучше известны ее верному другу Тому. Ему она говорила то, что боялась сказать отцу, чтобы не расстроить его. Ему она поверяла те таинственные приметы, по которым душа узнает, что ей скоро можно будет сбросить свою земную оболочку. Под конец Том перестал спать у себя в комнате, а проводил ночи на веранде, готовый вскочить по первому зову. — Дядя Том, с чего это ты вздумал спать, где попала и как попала точно собака? — спросила мисс Офелия. Я думала, что ты человек аккуратный, любишь спать у себя на постели по-христиански. — Я и то люблю, мисс Фелли, — отвечал Том таинственным голосом. — Только теперь. — Ну что такое теперь? — Не надо говорить так громко. Масса Клер не любит, чтобы об этом говорили. Но вы знаете, мисс Фелли, настало время ждать жениха. — Что ты хочешь сказать, Том? — В Писании сказано. Полночь был глаз, в все жених грядет, бдите его. Вот этого-то я и жду каждую ночь, мисс Феллия. Я не хочу проспать жениха. — Почему ты так думаешь, дядя Том? — Мисс Ява сказала мне, — Господь посылает своего вестника душе. Я должен быть при этом, мисс Фелия. Когда это благословенное дитя войдет в Царствие Небесное, врата его откроются так широко, что мы все увидим славу Господню Мисс Фелли. — Нет, это он. Разве Мисс Ева, говорила тебе, что ей сегодня хуже? — Нет. Но сегодня утром она мне сказала, что час близится. Это они шепнули младенцу Мисс Фелли. Ангелы. Тот трубный звук... «Перед рассветом да я», — привел Том строчку своего любимого гимна. Этот разговор происходил между мисс Офелией и Томом в одиннадцатом часу вечера, после того, как она, кончив все приготовления к ночи, пошла запирать наружную дверь и нашла Тома лежащим на веранде. Она не была женщиной, нервной, впечатлительной, но его торжественные, прочувствованные слова поразили ее. Ева была в этот день необыкновенно бодра и весела. Она сидела в постели, разбирала разные безделушки и драгоценности и назначала кому что отдать. Она была более оживленна, голос ее звучал громче, чем все последние недели. Отец зашел к ней вечером и заметил, что сегодня девочка больше похожа на прежнюю Еву, чем за все время болезни. Поцеловав ее на ночь, он сказал миссофилии. А что, кузина? Может быть, нам и удастся сохранить ее. Сегодня ей положительно лучше. И он ушел к себе с более легким сердцем, чем за все последнее время. Но в полночь, чудный мистический час, когда редеет завеса, отделяющая мимолетное настоящее от вечного будущего, в полночь явился вестник. Прежде всего в ее комнате послышались торопливые шаги. Мисс Офелия решила не спать и просидеть всю ночь около больной. В полночь она вдруг заметила в лице ее то, что опытные сиделки многозначительно называют «переменой». Она быстро открыла наружную дверь. Том, стороживший на веранде, вскочил. «Беги за доктором, Том, живей! Не теряй ни минуты!» — приказала мисс Офелия и, перейдя через комнату, постучала в дверь Сент-Клера. «Кузан!» — позвала она. «Придите-ка сюда!» Почему слова эти отдались в его сердце точно ком земли, падающий на гроб? Он вскочил с постели, и в одну минуту был около Евы, наклоняясь над спавшей девочкой. «Что такое увидел он? Отчего сердце его сразу замерло? Отчего оба они не обменялись ни словом?» Только тот может сказать это, кто видел на милом лице это необъяснимое выражение, безнадежно, безошибочно говорящее, что дорогое существо уже не принадлежит нам. На лице девочки еще не было печати смерти. На нем лежало выражение величавое, почти величественное. Тень от присутствия невидимых духов. Рассвет бессмертия в этой детской душе. Они поглядели на нее и стояли так тихо, что в этой тишине даже тиканье часов казалось слишком громким. Через несколько минут вернулся Том с доктором. Доктор вошел, взглянул на девочку и остался неподвижен, как остальные. — Когда произошла эта перемена? — спросил он тихим шепотом у мисс Офелии. — Около полуночи, — отвечала она.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 сент клер ничего не слышал и не говорил. Он видел только одно — это выражение на лице спящей малютки. — О, если бы она проснулась! Если бы она сказала еще хоть слово! — вскричал он и, наклонившись над ней, проговорил ей на ухо. — Ява, дорогая! Большие синие глаза открылись, улыбка скользнула по лицу ее. Она пыталась приподнять голову и заговорить. «Ты узнаешь меня, Ева!» «Папа, милый!» — сказала девочка. И, сделав последнее усилие, обвела ручками его шею. Через минуту ручки снова упали. Сент-Клер поднял голову и увидел, что судорога исказила ее личико. Она задыхалась и ловила воздух руками. «О, Господи, как это ужасно!» — вскричал он, отворачиваясь тоской и бессознательно сжимая руку Тома. — Том, голубчик, я этого не перенесу! Том держал руки господина в своих. Слезы катились по щекам его. Он обратился за помощью туда, где привык искать ее. — Молись, чтобы это скорее кончилось! — сказал ей Сент-Клер. — Это разрывает мне сердце! — Слава Господу! Все кончено! Все прошло, мой дорогой господин, — проговорил Том. Посмотрите на нее. Девочка лежала на подушках, тяжело дыша, как бы от усталости. Ее большие ясные глаза были широко открыты и неподвижны. Ах, что выражали эти глаза, в которых было столько небесного! Ее земное прошло, прошли земные страдания, но... Так величаво, так таинственно, так торжествующе было это просветленное личико, что при взгляде на него невольно умолкали рыдания и жалобы. Все стояли вокруг нее, затаив дыхание. — Ева! — тихонько позвал Сент-Клер. Она послышала. — О, Ева, скажи нам, что ты видишь? Что это такое? Светлая, радостная улыбка пробежала по лицу ее, и она проговорила прерывающимся голосом. «О, любовь! Радость! Мир!» Затем вздохнула и перешла от смерти к новой жизни. «Прощай, возлюбленное дитя! Светлые врата вечности закрылись за тобою. Мы более не увидим твоего кроткого личка. Ох, какое горе для тех, кто видел, как ты возносилась на небеса, когда они проснутся и найдут над собой лишь холодное серое небо будничной жизни, увидят, что ты навсегда ушла от них.